Глава 3. Сохраняйте спокойствие и крылга. «Послушай, ты случайно не знаешь, что у нас сегодня на ужин?» — спрашиваю я Мэйси, когда мы идем в кафетерий, шагая по коридору, освещенному светом канделябров в форме драконов. Мы обе зверски проголодались, потратив последние три часа на изучение темы усопряжения. хотя нам так и не удалось найти ни одного упоминания ни о существах, чьи узы оказались разорваны при их жизни, ни о заклинании, способном это сотворить. Я забыла посмотреть меню. «Что бы это ни было, это наверняка какая-нибудь гадость», Мэйси годливо кривится и вздыхает. «Ведь сейчас та самая среда». «Та самая среда?» Наверное, мне следовало бы знать, что она имеет в виду. Ведь я как-никак завтракаю, обедаю и ужинаю в здешнем кафетерии уже много недель подряд. Но дело в том, что я постоянно погружена в раздумья. Неплохо уже, если я хотя бы не забываю надеть школьную форму. Что уж говорить о меню. Если не считать четвергов, когда подают вафли. Эти дивные вафли я не забуду никогда. Мэйси косится на меня, когда мы начинаем спускаться по лестнице. «В общем, так. Я предлагаю тебе взять замороженный йогурт и, возможно, булочку, если ты любишь риск». «Замороженный йогурт? Ты это серьезно? Неужели все так плохо? Ведь ведьмы, работающие на школьной кухне, готовят так, что пальчики оближешь. Что могло вызвать у моей кузины такое отвращение? Глаз Тритона?» «Лапка жабы?» «Да, ведьмы готовят, что надо», — соглашается она. «Но одну среду в месяц ужин готовят не они, потому что им надо уйти пораньше ради крылга. И сегодня как раз такой день». «Крылга? Что это?» — спрашиваю я, не зная, что и думать. Мое воображение рисует мне ведьм с огромными черными крыльями, летающих над крышей нашего замка». Но разве я могла такое пропустить? Мэйси явно шокирована моим невежеством. Это что-то вроде бинго для ведьм и ведьмаков. Я жду-не дождусь, когда стану достаточно взрослой, чтобы тоже играть в эту игру. «Достаточно взрослой?» Я начинаю ломать голову, пытаясь представить себе, в какую версию бинго могут играть наши кухонные ведьмы, если она годится только для взрослых. «Да». Мэйси сияет. «Это похоже на бинго, но всякий раз, когда выкрикивают один из номеров в твоей карточке, нужно выпить одно из тех зелий, которые они подают в этот вечер. Одни зелья могут заставить тебя исполнить танец маленьких утят, другие могут вывернуть твою одежду наизнанку, а в прошлом месяце они сварили напиток, который заставлял людей ходить по комнате, рыча, как тираннозавры». Она смеется. Так что если в конце концов ты заполняешь всю свою карточку и выигрываешь, то ты это заслужила. Наши кухонные ведьмы буквально помешаны на этой игре, хотя победительницей всегда выходит Марджери. Ведь она у нас звезда. А потом начинается еще одно представление, потому что Серафина и Фелисити принимаются обвинять ее в том, что она заколдовала шары. Заколдовала шары? Интересно, чьи? Спрашивает возникший за нашими спинами Флинт. Как и всегда, на его красивом лице играет широкая улыбка. Янтарные глаза лукаво блестят. Я спрашиваю только потому, что это наверняка против правил. Хотя бы ты не начинай, говорит Мэйси, ухмыляясь и качая головой. Я говорила о Крылга и о том, как наши кухонные ведьмы лезут из кожи вон. Крылга! Он останавливается, как вкопанный на нижней ступеньке лестницы, и беззаботная улыбка на его лице сменяется гримасой ужаса. «Скажите мне, что это не сегодня!» — Мэйси вздыхает. «Если бы. Знаете что, по-моему, мне не так уж хочется есть». Флинт начинает отступать. «Думаю, я... Ну нет, так легко тебе не отделаться». Мэйси берет его под руку и тянет вперед. «Если мы все должны страдать, то изволь и ты». Флинт недовольно ворчит. Но Мэйси тащит его в кафетерий, несмотря на то, что она с ним полностью согласна. Они оба продолжают ныть, пока я, наконец, не говорю. «Да ладно, не может же это и вправду быть так плохо. Я знавала такие школьные кафетерии». где замороженный йогурт было не сыскать днем с огнем даже в лучшие дни. И ничего, жива? Еще как может», — отвечает Мэйси. «Да, это такая дрянь», — сообщает мне Флинт. «Но почему? Кто готовит ужин, когда ведьмы играют в крылга?» Они оба смотрят на меня с ужасом в глазах и хором отвечают. «Вампиры».